Глава 11 Великий Лохр. Наутро котобои собрались плыть дальше. Узнав о том, что они хотят увидеть великого Лохра, младший из братьев Мыр согласился показать, где тот живет. Ему было интересно и лестно сопровождать пришельцев из другого мира. Котобой шел вверх по течению. Сопки сменились равниной, где путешественники несколько раз видели мамонтов и шерстистых носорогов. Носорог рыб но много шерсти, -р -р. Потом три дня плевать, -р -р. А еще какие звери здесь есть? Динозавгры, но мрр их не охотить. Они больше мамугра и некоторые такие субагры, что могут перегрызть бревнохры. хры. И много таких тут. Хм, здесь эти зверюгры не жить, они не любить югры и теплохры. Чем дальше яхта двигалась по реке Шустера, тем становилось теплее. Все больше деревьев росло на холмистых берегах. И три солнца висели уже не на дальнем горизонте. Через день показалось озеро. Великий лохр, жить тут. Хр. И как нам его найти? О, великий лохр, сам найти нас. Лодка причалила к небольшому островку, а фоня достал спиннинг. И собирался порыбачить, когда из воды вынырнула огромная змея Она была раза в два толще анаконды, которую котабои видели в Бразилии катауска сбросился к гарпуну, но мыр ударом лапы отбросил его, как котенка <coughs> Это великий лох То, что котабои приняли за змею, оказалось шеей гигантского ящера Тело его скрывалось под водой Но по размеру шеи можно было догадаться, что Лохр был не меньше сельдяного кита Лохр с любопытством разглядывал команду котобоя Если не ошибаюсь, человеки называют вас котами Да Как вы сюда попали? Через ледяной туннель, потом по реке. Печально. Если вы нашли проход, то скоро и человеки его найдут. Вы были в нашем мире? И довольно долго, малыш. Это место называлось Лохнес. Йоксель, локсель. Так вот кого называли лохнесским чудовищем. Знаете, а вас еще ищут. Пусть ищут. Лохар рассказал, что когда люди увидели его, то устроили настоящую охоту. Ставили сети, пытались поймать и убить. Я последний из своего рода. И очень стар, мне бояться нечего. Но если человеки проникнут сюда, этот мир будет уничтожен. Маленькие двуногие без шерсти и перьев – самые большие хищники. Мы другие! Мы ни на кого не охотимся А Мы э, э, рыбалку любим Рыба в вашем мире прекрасная Здесь такой нет Значит, есть что-то хорошее и в нашем мире а, Рыба, малыш, точно А можно мы с вами сфотографируемся? Увидев подозрительный взгляд ящера, Катаускас пообещал Мы не скажем никому, где была сделана фотография Слово моряка, таксель-брамсель Мыр, всю дорогу наблюдавший за тем, как капитан Катаускас извлекает из маленькой коробочки вспышки света Согласился подержать волшебный глаз Он едва не выронил фотоаппарат, но снимок получился отменный Узнав о намерениях путешественников плыть дальше на юг, Лохр покачал маленькой головой. Это путь в никуда. И очень опасный. Почему река заканчивается? Дальше пустыня трех солнц. Кто туда попадает, сгорает заживо. Говорят, летом там... Даже камни плавятся А зимой полнейшая темнота И что там происходит Никто не знает К тому же хищников на берегах предостаточно Особенно опасайтесь Тирангра И чудовище озера Лохнес несс исчезло В глубине. На озере Лохнесс полным-полно чудес Драконов и русалок с водяными Загадочных существ с хвостами или без И тех, кому еще не дали имя Ох, ох, тьма, чудес, лох, лох, лох, лохнес. И к озеру лохнес проснулся интерес, Там шести ноги есть и восьмиглазы ныряют в глубину. Дают по дну Туристы, журналисты, водолазы Ох, ох, лох, да в лох, лох, лох, Лохнес На озеро Лохнес Пришел крутой прогресс Кино и телевидение Жизни нет Несчастным обитателям Лохнесса. Ох, ох, в лес прогресс В лох, лох, лох, лох И озеро Лохнес Осталось без чудес Теперь их не найдет и лучший сыщик. Ведь чудеса живут везде и там и тут, Но только там, где их никто не ищет. Ох, ох, нет чудес, лох, лох, лох, лох,